Глава 11 Театр был уныл и провинциален, зато сцена сразила. Насколько я поняла, шла генеральная репетиция какого-то концерта. Декорации с яростно-народным размахом изображали бескрайнее пшеничное поле, на котором два кроваво-красных комбайна собирают урожай. Сверху средь нарисованного голубого неба в пузатых тучках большими кровавыми буквами рдела лаконичная надпись «Хлеб всему голова». Посреди сцены царил колоссальный сноб, увитый гирляндами из бумажных цветов, вокруг которого и разворачивалось основное действие. Рядом со снопом стояла толстая тетка в цветастом сарафане и что-то пела невозможно высоким голосом, от которого закладывала уши и хотелось заглотнуть. Увы, слов я не разобрала. Только я вошла в зал, как тут же из-за кулис на сцену лихо выскочил мужик в блестящем зеленом одеянии с густо нашитыми сверху колосьями и волосиных лосиных телесного цвета. Честно скажу, я сперва даже решила, что он вообще ниже пояса голый. Метнув в зал горсть зерна, мужик этот проскакал вокруг снопа раза два, и вдруг горе снова запил, умоляюще протягивая руки то к залу, то к снопу. Я попыталась прислушаться, но тут оркестр грянул что-то яростно народное, и я чуть не оглохла. Мужик то похохатывая, то с причитаниями, еще немного пометался по сцене и ретировался обратно за кулисы, еще раз щедры швырнув из зерна напоследок. Следом за ним убежала и тетка в сарафане, напевая что-то яростно народное. Затем на сцену выскочили две девушки, тоже в сарафанах и красных косынках, и, держась за руки, весело запели по очереди. «Хлеба к обеду в меру бери, хлеб — драгоценность, им не сори». Следом с лихими плясовыми коленцами пошли раскудрявые парни в сапогах и косоворотках и задорно подхватили «Мелиорация – дело все народные. Потом выбежало еще много-много девушек, но уже без косынок, зато в веночках. Они стремительно изобразили двойной хоровод вокруг снопа и грянули что-то типа «тру-ля-ля, -ля, тру -ля, ля Так вот, демоническая Олечка была среди тех, кто в веночках. Честно говоря, я обалдела. Почему-то я думала, что Светкина непутевая мамашка должна как минимум стоять возле СНОПа, а она даже не во втором составе. Ну ладно. Но то, что у нее уровень тру -ля -ля, окончательно похоронило мою веру в высокое искусство. Или я чего-то в этой жизни не понимаю. Ладно, пусть». Дождавшись, пока грустный мужчина с невозможно еврейскими глазами и в пиджачки пиджачке скомандует перерыв, я скользнула в боковой коридор, где располагались гримерки. И тут статус Олечки меня окончательно добил. Она делила гримерку с еще полутора десятками девиц всевозможного возраста и весовых категорий. Когда я вошла, суета там стояла, как в конюшне перед скачками во время Эпсомского дерби. Стараясь дышать через раз, я лавировала промеж потных актрис, хлопотливых костюмерш, нервных гримерш и одного поддатого электрика в синей спецовке, который бросал на полураздетых девиц умельно масляные взгляды. Наконец, я добралась до противоположного края и обнаружила там демоническую Олечку, которая переругивалась с чудушной девицей в красной косынке. Не знаю, в чем состояла суть конфликта, но, судя по всему, девица была настроена крайне решительно и уступать явно не собиралась. «Это подарили мне!» — разорялась она, перетягивая к себе вялый рассыпающийся букет гладиолусов. «Альфред подарил!» «Мне отдай!» — закричала Олечка, но девица не отдавала. «Дура! Сама дура! Старуха! На пенсию иди!» Неосмотрительно крикнула девица. И разобиженная Олечка яростно выхватила несчастные гладиолусы из рук соперницы, швырнула на пол и принялась неистово на них топтаться. «Вот тебе! Вот лохудра!» На секунду разговоры стихли, народ в гремерке почувствовал скандал, завис. Но не увидев ничего сверхепатажного, суета забурлила дальше. Видимо, здесь такие разборки были вполне обычны. «Я все расскажу Альфреду», — напоследок выдала столь несправедливо униженная девица и предпочла тут же ретироваться. Олечка же жаждала взять позиционный реванш, она сорвала веночек с головы и злобно метнула его в соперницу. Но веночек был кособоким, что значительно скорректировало траекторию полета, поэтому снаряд угодил в поддатого электрика, который воспринял это как знак и тут же полез знакомиться. Отмахиваясь от надоедливого электрика, Олечка внезапно увидела меня. Ноздри ее гневно раздулись. Ты? закричала она и ринулась ко мне, оттолкнув беднягу электрика. Я даже испугалась и думала, она меня сейчас бить начнет. Воровка! закричала демоническая Олечка, приближаясь. Ребенка моего украла! Разговоры стихли моментально, и абсолютная тишина накрыла гремерку. На меня со жгучим любопытством уставились полтора десятка жадных дозрелищ бабских взглядов. «Ольга!» — очень громко и торжественно сказала я. «Твоя дочь у меня дома. Василий Павлович привел. Можешь забирать? Тебе ее сюда привезти или ты сама заберешь?» Улечка аж поперхнулась воздухом, и цвет ее лица стал багровым-багровым. «И чемоданчик со Светочкиными вещами собран», — неумолимо продолжила я. «Все перестиранные, переглаженные, И носочки с помпончиками тоже». Демоническая женщина икнула, и, нервно озираясь, схватила меня за рукав и потащила к выходу, по дороге огрызаясь на чересчур заинтересованных остальных демонических женщин и по совместительству коллег по высокому искусству. Мы очутились в каком-то закутке, судя по запахам курилки. «Ты что?» — зашипела Олечка и выдала резюме. «Ты тварь!» «Будешь обзываться? Слопочешь по морде?» Меланхолично ответила я и вполне доброжелательно улыбнулась. Видимо, улыбка у меня вышла не очень, так как Олечка резко сдулась. «А теперь по делу, а то мне некогда», — отчеканила я. «Твой ребенок у меня на Ворошилова. Супруга твоего Валеева привела. Так что иди забирай, или я сейчас ее сюда приведу». «Надоели вы мне». «Все». «В смысле забирай?» — явно струхнула Олечка и заискивающе добавила. «Я не могу». «А мне фиолетово», — пожала плечами я. «Твой ребенок, ты занимайся». «Но у меня гастроли», — тряхнула волосами Олечка, и ресницы ее взволнованно затрепетали. «Месяц по области, а потом две недели в соседней. И вообще я живу в искусстве, а это ночные концерты и спектакли. Мне некогда ребенком заниматься». «Это твои проблемы», — не повелась я. — Лида, ну забери, — заныла демоническая Олечка. — У тебя своих детей нет. Да и старые ты уже рожать. Пустоцветом зря живешь. А так хоть Светлана будет. Это же хорошо, когда есть дети. — Братика Валеру попроси, пусть заберет. Не поддалась на манипуляцию я. — И мамашку свою. — Мать-эгоистка, — скривилась Ольга, вытащила папиросу и прикурилась четвертой попытки. — А Валерка идиот. «Так что, органы опеки вызывать?» — поинтересовалась я равнодушно. «Нет», — сплеснула руками Олечка. «Не надо, прошу тебя». «Так сама забирай», — пошла на второй круг я. «При живых родителях ребенок -сирота. «Лидочка, дорогая», — вдруг заявила демоническая женщина. «Я же к тебе всегда хорошо относилась». «Угу». «Например, квартиру разнесла и на кухне нагадила», — кивнула я и переспросила. «Так тебе лучше ее сюда привезти?» — Лида! — демоническая улечка упала на колени, заламывая руки, и безудержно горько разрыдалась с надрывом. — Лида, ты ничего не понимаешь. Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему. Я знаю. Красиво, вдохновенно, возбуждающий лгут. Я знаю. Ложь. Кто слаб душой и кто живет чужими соками, тем ложь нужна. «Одних она поддерживает, другие прикрываются ею. А кто сам себе хозяин, кто независим и не жрет чужого, зачем тому ложь? Забери Светлану!» «Это что-то из Островского?» — глубокомысленно предположила я. «Из Горького, монолог Сатина, пьеса «На дне», деревня», — вытерла крокодильи слезы Олечка и жадно затянулась сигаретой. Я взялась за дверную ручку. «Никуда не уходи, а то ребенка тут оставлю. Будешь потом с милицией сама разбираться». «Лида!» — предприняла последнюю попытку любящая родительница. «Послушай, оставь ее у себя, умоляю. Заплачу. И претендовать не буду. Никогда в жизни». Вот это уже более конструктивный разговор. «Не интересует», — отрезала я и уточнила. «Да и что там у тебя есть? Рублей десять, небось. Как раз носочки с помпончиками новые ребенку купишь». Есть! возбужденным шепотом поделилась Олечка. Глаза ее при этом горели почти инфернальным блеском. Дам сто. Нет, двести рублей. Нет, категорически покачала я головой, ребенок должен жить с родителями. В общем, после небольшого, но весьма оживленного торга, мой словарный запас обогатился сразу двумя монологами: монологом Гамлета о бедном Йорике и монологом Глумова из записок негодяя Островского. А мой кошелек пополнился почти на 500 рублей. Если быть точной, то на 489. Прощаясь, я заставила Ольгу написать расписку, что она не претендует на Светку, и распрощалась, оставив безутешную мать оплакивать злодейку судьбу, а также потерю единственной дочери и 489 рублей. Теперь мой путь лежал к обожаемой пока еще свекрови Элеоноре Рудольфовне. Знакомый дом встретил меня все той же торжественной прохладой и изысканными ароматами, доносившимися из кухонь приличных людей. Так сытно пахнет достаток. Хоть было уже очень поздно, я решила, что к родственникам можно и без чинов. Поэтому позвонила в дверь и застыла в предвкушении». В общем, если в двух словах, то Элеонора Рудольфовна, мягко говоря, мне так, чтобы и сильно обрадовалась моему появлению. «Очень хорошо, что топора у нее в руках в тот момент не было». А уж причина, по которой я пришла, вызвала еще целую бурю эмоций. Игнорируя элементарные законы гостеприимства, «дрожайшая свекровь» разразилась такой экспрессией, на фоне которой монолог о бедном Йорике и даже колоритная речь из записок негодяя выглядели бледно и неубедительно». Лидочкина свекровь была оппонентом опытным, и торг за светку растянулся на добрых два часа. В результате потери любимой и единственной внучки, родной кровиночки для семейства Горшковых, Леонора Рудольфовна вынуждена была оценить аж в тысячу рублей. Пятьсот за нее и 500 за Горшкова. Я заставила ее поставить личный автограф в отказной записке, избегать разбудить болезненного Горшкова, чтобы расписался тоже, и впредь не претендовал, а то мало ли. «Богем, ведь...» Через два часа, злобно ухмыляясь, я шла по ночному проспекту домой и размышляла. «Итого, отец Светки, мать Светки, бабушка Светки и дядя Светки принесли суммарно 1889 рублей. Ну, ладно». Насколько мне известно, новый автомобиль стоит от четырех до пяти семи тысяч и выше, а с рук можно взять и за две с половиной. Семь тысяч я быстро не соберу, а вот на подержанный «Москвич» вполне можно поднасобирать. Дома мне предстоял серьезный разговор с Римой Марковной, хоть и поздно уже. А вот завтра в обед я планировала навестить опиуса и обсудить с ним подробно график воспитания дочери, его сожительницы. И рассчитывала я получить рублей 700, не меньше. Все же не чужой человек, Светки, практически отец творческого семейства. Затем мне предстоял поход в институт. Нужно донести обещанные документы и узнать расписание вступительных экзаменов. А уж потом, после этого, надо заскочить в органы опеки и попечительства. Благо, это совсем рядом. Нехорошо же, что маленького ребенка родители бросили у чужих людей, а Лидочка Горшкова, совершенно посторонняя тетя. Очень надеюсь, бедного ребенка рано или поздно вернут непутевым родителям. В общем, планов громадьё.